Второй год ужаса. Период с октября 1939 года до ноября 1940 года был для меня вторым годом ужаса. Я не могу связно и последовательно рассказать о нем, поскольку я был почти в невменяемом состоянии. Отчетливо помню только голод, холод. Грязь, одиночество, бессонницу, ожидание худшего. Выжил я, по всей вероятности, только благодаря тому, что в течение многих лет имел тренировку на очень тяжелую жизнь, на жизнь на пределе человеческих возможностей. И еще, наверное, благодаря тому, что в минуты, когда я больше не мог терпеть и принимал решение пойти в органы и во всем признаться, я слышал внутренний приказ идти дальше тем путем, какой избрал чисто интуитивно. В конце августа я приехал в Пахтино, отоспался, начал работать в колхозе. Соседей насторожило то, что... Согласно моей версии, я был в отпуске по здоровью и с сентября должен был вернуться в Москву, продолжать учебу, но не сделал этого. Очевидно, кто-то донес об этом чухлому Подруга матери пришла из города в нашу деревню, а это 20 километров по грязной дороге, чтобы предупредить, что за мной из Костромы должен приехать какой-то человек. Мать собрала мне кое-какие пожитки, мешочек сухарей и деньги на дорогу. Принесла все это в поле, где я работал. И, не заходя домой, чтобы проститься с семьей, я ушел на станцию. Это было в начале октября. Я поехал в Москву, где, как я полагал, меня уже не ищут. Главное, думал я, избежать встреч с бывшими соучениками. А соседи по дому подумают, что меня отпустили и не догадаются донести. О моем приезде я сообщил лишь Борису. После моего побега его допрашивали обо мне, но он прикинулся психически ненормальным, и его оставили в покое. Алексей исчез.